Раздумывая о том, как должен быть счастлив Окиф, Холл утешал себя тем, что сей великий муж в начале своей карьеры тоже был молодым, чистолюбивым бухгалтером. Вопрос Окифа прервал его раздумья. «Как вы считаете, здесь все руководство никуда не годится или есть исключения?» «Исключения есть, сэр. Некто Магдермот, заместитель Тренте, исключительно компетентный работник». Ему 32, получил специальное образование в Корнелии. К сожалению, личная жизнь не небезупречна. Наши работники разузнали, в чем дело, вот их сводка. Окиф мельком просмотрел краткий отчет об обстоятельствах изгнания Магдермота из Уолдорфа и молча вернул листок. Судьбу Магдермот решит аварийная бригада. При этом, конечно, будет принята во внимание директива о кифе согласно которой репутация всех служащих компаний должна быть безупречной. Как бы ни был компетентен Магдермот, вряд ли он удержится при новом режиме. Есть еще несколько толковых работников на менее важных должностях, продолжал Шон. Через четверть часа совещание подошло к концу. На прощание Окиф заявил... «Благодарю вас, господа. Если вскроется что-нибудь важное, звоните мне. Я тоже буду поддерживать с вами связь». Додо проводила посетителей до дверей. Вернувшись, она увидела, что Кертис растянулся на кушетке и закрыл глаза. Он еще в молодости выработал в себе способность задремывать в любое время дня, восстанавливая таким образом израсходованную энергию. Среди своих подчиненных он слыл самым энергичным человеком в мире. Додо осторожно поцеловала его. Он ощутил ее влажные губы, прикосновение ее тела. Ее длинные пальцы мягко ласкали его затылок, шелковистые волосы щекотали лицо. Он приоткрыл глаза и улыбнулся. Зарядка аккумуляторов. Через 10 минут О'Кив чувствовал себя вдохнувшим, и полным силам.